Глава 49. Леди Рэндольф, направив на себя вентилятор и включив лампу, по-американски положив ноги на диван, весьма уютно устроилась в своем экипаже с Томиком Хоторна. Оскар, ее водитель, помощник и, по сути, доверенное лицо, высоко сидя на месте водителя, следил за обстановкой на улице и за персоналом, что американка взяла с собой. Именно он, открыв окошко для сообщений и заглянув внутрь экипажа, обратился. «Не леди?» «Что?» — она оторвалась от чтения. «Кажется, я слышал выстрел. Далеко?» «Да не близко. Возможно, мне послышалось. Может, послать бегуна, чтобы проверил?» «Пошли!» — распорядилась леди Джанет и вернулась к книге. Оскар захлопнул окошко в уютный тихий мирок дорогого экипажа, и приказал одному из кривоногих, который ждал его распоряжений. «Кажется, стреляли!» Он указал рукой направление, откуда пришел звук. «Там! Беги, выясни! Посмотри на соседние улицы тоже!» Кривоногий сотрудник кивком головы показал, что задание понял, и быстро убежал. Дефлеан подходила к Генриху все ближе, а тот стоял на коленях, да еще на нем висело два мелких и вонючих сотрудника сервиса. Они крепко вцепились в его одежду волосатыми пальцами с черными ногтями и угрожающе скалились, чтобы он не думал сопротивляться. А леди Доротея, подняв страшный черный клинок на уровень груди молодого человека, спросила все так же грозно по-немецки. — Твое имя Ройке? — Да, госпожа. Еле слышно ответил ей Генрих. Он просто не мог не ответить. Молодой человек был заворожен белым лицом женщины и был не в состоянии сопротивляться ее повелениям. Леди дефлиан испытывала чувство удовлетворения. Она получила то, чего хотела. Но эта страшная женщина была так поглощена Генрихом, что совсем не замечала того, что происходит вокруг. Она просто не видела тех прохожих, что остановились и с изумлением наблюдали необыкновенную картину, что разворачивалась на их глазах. Прохожие, между тем и сами, пребывали в состоянии полустолбняка, попав под воздействие могущественных способностей англичанки. Невдалеке встала даже повозка с овощами, так как возница не решалась приблизиться к месту, на котором разворачивались подобные события. И леди Доротея уже подошла к поверженному молодому мужчине и подняла свой стилет для завершения дела. Она была довольна тем, как все закончилось, ей казалось, что ситуация находится под полным ее контролем, И посему она расслабилась и не видела, что в двадцати шагах от нее стоит молодая женщина и, подняв слишком большой для ее маленькой руки револьвер, взводит курок. Леди Дефлиан не замечала молодую женщину до последней секунды. До той самой секунды, пока не раздался звонкий хлопок «Пах!». Доротея Дефлиан терпеть не могла грязь ни на теле, ни на одежде. Она просто изводила своих горничных и прачек бесконечными завышенными требованиями к уборке и стирке, Она не выносила грязь физически, особенно в одежде. А тут ее просто обдало целым фонтаном вонючей грязи. Причем черные тягучие горячие капли попали не только на ее платье и перчатки Несколько зловонных капель попали ей даже на лицо. И это было неудивительно, ведь один из ее сотрудников, один из тех, что висел на Генрихе, рухнул почти к ее ногам без правой половины головы, замызгав ей к тому же весь подол юбки. Леди Доротея только тот подняла глаза и увидела ее. Конечно, это была она, русская. И тут уже Дефлеан позабыла и про платье, и про вонючие капли на лице. Теперь лишь одна мысль была в ее голове — взять эту русскую. Но прежде чем она успела выкрикнуть приказ, повеление которое так безотказно сработало на ройке, англичанка услышала «Пах! Пах!». И еще один сотрудник, леди Дефлеан, который попытался вытащить из-под куцева сюртучка свой револьвер, роняет его и сам валится на мостовую, а потом, с визгом и судорожно извиваясь, старается уползти под стоящую рядом грузовую повозку. Пах! И третий, кривоногий, тот которому проломил голову ройки схватившись за бок и поскуливая, кидается в припрыжку проще от своей начальницы. Как метко стреляет эта тварь! Весьма холодный и даже спокойно для подобной ситуации замечает леди Дефлян и понимает, что самой ее от пули спасает только то, что между русской и ею находятся ройки, которого русская боится задеть. И тогда англичанка чуть приседает, прячется за ройки, чтобы еще исключить возможность попадания в себя, и кричит, вкладывая в крик всю свою силу «Брось оружие! Повелеваю!» Наверное, многим присутствующим в тот момент на той улице показалось, что из черного неба ударила белая молния, и всякий, кто слышал этот яростный крик англичанки, скорее всего, бросил бы оружие. Но маленькая ручка, что сжимала револьвер, даже не дрогнула. Пах! Пах! И один из стражей, леди Дефлян, тот, что стоял у экипажа англичанки и ждал команд, получает две тяжелые револьверные пули в грудь. И только после этого девушка выпустила оружие, в котором не осталось патронов. Вот теперь-то леди Дефлеан была готова вступать с этой русской в поединок, и она, встав во весь рост, крикнула своим сотрудникам. «Все сюда!» Она собиралась брать эту бешеную русскую, но чтобы за суетой во время схватки помощничек русской не сбежал, леди Доротея просто нанесла ему укол чуть ниже левой ключицы. Клинок вошел вплоть всего на пару сантиметров, но англичанка знала, что этого будет вполне достаточно, чтобы пленный никуда не делся. А потом она крикнула. «Стражи, ко мне! Никому не стрелять!» Леди Дефлеан улыбнулась и прищурилась, а потом добавила тихо, почти сквозь зубы. «Она мне нужна живой. Очень нужна!» Зоя и не думала о том, что на нее смотрят десятки глаз, а прохожие и люди из ближайших домов, привлеченные пальбой, и вправду смотрели на нее. Она спокойно подобрала юбки неприлично высоко и достала из-под них пистолет, вытащила из зонта свой стилет, а сам зонт откинула прочь. Девушка была собрана и на удивление хладнокровно, и все ухищрения дефлян, которые так влияли на всех окружающих, на нее не произвели никакого эффекта. Зоя взглянула на Генриха, который сидел посреди проезжей части, низко опустив голову. «Уколола его! Гадина!» Тут девушка на мгновение потеряла хладнокровие. Ее охватила такая злость, что она едва не кинулась на англичанку, очертя голову. Мысль, что какая-то тварь нанесла вред ее мужчине, едва не сыграла с нею злую шутку. Ей едва удалось удержаться и не кинуться вперед. Она совладала со своим порывом, взяла себя в руки, но, тем не менее, была очень, очень зла. «Два шифоньера и ведьма!» Зоя быстро огляделась. — А еще и старуха прячется за одной из повозок на той стороне улицы. Девушка уже приблизительно знала, что нужно делать. Стражи могучие и сильны, выдерживают огромные урон и довольно долго сопротивляются даже крепким ядам. Безусловно, опасны. Но только когда есть тот, кто ими руководит. — Надо прикончить ведьму. Обязательно первым делом. Она не думала, что будет после того, как она расправится со всеми врагами. Не думала, как будет увозить отсюда Генриха. Сейчас ее интересовала всего одна цель — мерзкая баба с белым надменным лицом. Девушка готова была уже двинуться навстречу англичанке и двум великанам, что стояли за ее спиной. Но видимо вдруг подошла к безвольно сидящему на мостовой Генриху, приставила к его шее свой черный тонкий клинок и крикнула. — Мисс! — «Всем будет лучше, если вы бросите оружие и сдадитесь властям!» Она произнесла это на английском языке. Наверное, она знала, что Зоя ее понимает, и девушка ответила ей на том же языке. «В таком случае, глупая старуха, твоя смерть будет мучительнее, чем могла быть!» Девушка не понимала, что ведьма пытается вывести ее из себя, чтобы облегчить ее поимку. Зоя была в ярости. Она готова была смести с лица земли всех англичан, да и всю Англию, за своего Генриха. Она подняла телет и двинулась на леди Дефлеан и двух ее стражей, прошептав одними губами. «Сегодня ты здесь сдохнешь!» И она уже сейчас выстрелила бы в англичанку, но хитрая бестия встала на одно колено, почти спрятавшись за сидящим Генрихом, и из-за него, как из укрытия, крикнула «Вперед!» И два гиганта один из которых был ранен и от этого особенно свиреп, а другой разминал кулаки, дружно двинулись к девушке. А сама Дефлеан, понимая, что русская следит за каждым ее движением, с улыбочкой поднялась телет, чтобы пронзить шею молодому человеку, как и обещала. И вовсе не потому, что была зла. Просто англичанка хотела, чтобы русская уяснила. Сотрудницы сервиса пустыми угрозами не раскидываются. Никогда. Ну и еще... Так приятно убивать тех, кто дорог русским. Но ее рука замерла, ведьма обернулась назад. Ведь на улицу со стороны большой развязки в клубах дыма и пара вкатился на немалой скорости дорогой паровой экипаж, на водительском месте которого восседали два человека. Леди Доротея поначалу не разглядела, как следует, герб на дверце экипажа и решила, что это приехала леди Рэндольф. И англичанка была обрадовалась, теперь-то им двоим будет легче взять русскую живой, и этого Ройке тоже, чтобы потом, как она и обещала, убить его на глазах у русской, медленно и с удовольствием. Но вышло все совсем не так, как предполагала ведьма. Экипаж быстро приблизился и лишь в десяти шагах от нее остановился, жутко соскрежетав тормозами и выпуская целое облако белого пара. И лишь тут леди Дороте разглядела, что на дверце экипажа вовсе не герб герцога в Мальборо, которым так гордилась леди Джанет. А еще она увидела, что водители экипажа, как по команде, достали из-под одежды револьверы. Ей не нужен был разум для понимания происходящего, ей хватило ее дара и ее зрения, чтобы увидеть в аурах этих доставших оружия мужчинах хладнокровную, непоколебимую решимость, точно такую, какая заряла противную русскую. Леди доратея молнией и, уже не боясь испачкать юбки, ловко перекатилась ближе к экипажу, на котором приехала, и это спасло ей жизнь. — Пах, пах, пах, пах! Чуть ли не десяток пуль обрушился на двух стражей, леди Доротеи, и хоть те и были великие крепкие телом, но уж больно хорошо ложились пули, летевшие полтора десятка метров, и все в головы, в головы гигантов, а последние выстрелы пах, — пах-пах! Тут леди Доротеи поняла, что уехать ей не удастся, так как ее водитель безвольно навалился на колесо управления и выронил свой револьвер, даже не успев сделать выстрела. Серый пороховой дым сразу повис над улицей, но даже через него, через марева летней жары, Зоя разглядела стрелявших и узнала одного из них. — Брат Тимофей! — прошептала она. И вдруг сразу ожила, улыбнулась. Только что девушка готова была драться насмерть, убивать, убивать, убивать и погибнуть в бою. А тут, как поняла, что это пришло ее спасение, ее и Генриха, И сразу ей стало легче, и она повторила «Брат Тимофей!» А Елецкий подмигнул ей, спрыгивая с водительского сиденья и на ходу перезаряжая револьвер. А еще Зоя увидела, как раскрылась дверь экипажа, и из него на улицу выбрался настоящий петербургский щеголь в лиловом цилиндре и укороченном сюртуке. и Истянув с трости чехол и превратив ее в блеснувший на солнце клинок, он уверенно двинулся к леди Дефлеан ей нужно было выскочить из-за своего экипажа, за которым она пряталась, и бежать прочь, но куда бы она убежала в своих юбках от револьверной пули. Ведьма попыталась использовать на приближающемся к ней франте силу своего внушения, но все было тщетно. С таким же успехом она могла попытаться при помощи голоса и интонации подчинить себе афишную тумбу, что стояла у нее неподалеку. И, поняв это, леди Доротея вышла ему навстречу. Когда щеголь к ней приблизился, женщина сделала длинный выпад, чтобы нанести ему укол в области груди. Но он с неповторимым изяществом отвел от себя клинком грозное оружие англичанки и, чуть распустив золотую цепь на левом запястье, чтобы она стала подлиннее, все с тем же изяществом использовал тяжелый флакон духов из толстого хрусталя, так же, как настоящий разбойник использует кистень. Одно короткое движение почти без замаха, и флакон из толстого хрусталя на золотой цепи глухо шмякнул ведьму по темени, вмяв ее строгую шляпку в ее незаурядный череп. Один взмах флакона с духами, и все было кончено. Притом флакон даже не раскрылся, а чопорная и строгая леди Дефлеан повалилась в пыль, не произнеся ни звука и даже не закрыв глаза. Три секунды, и все. Зоя была просто восхищена! и этой молниеносной схваткой, и этим ярким и, безусловно, умелым человеком. А брат Тимофей и еще один незнакомый девушке-человек, перезарядив револьверы, сделали еще пару выстрелов, добивая врагов. А Зоя подбежала к молодому человеку, который все еще сидел на проезжей части, явно не понимая, что происходит. Она заглянула к нему в лицо и спросила тихо. — Генрих, ты меня слышишь? Генрих! Он едва смог поднять на девушку глаза. Говорить с ним было бесполезно. Парализующее вещество с клинка леди Дефлеан должно было работать еще несколько часов. И тут к ней сзади подошел Елецкий и, не пряча револьвера, держа его наготове на всякий случай, спросил. Кольнула его ведьма. Зоя вскочила и крепко-крепко обняла своего первого настоящего начальника. Она едва сдержалась, чтобы не зарыдать, но все-таки сдержалась, хотя по-детски схлипнула. Теперь, только теперь ей стало легче, ведь когда эти сильные и смелые люди рядом, ей уже нечего бояться ни за себя, ни за Генриха. А сам брат Тимофей гладил ее по спине свободной рукой и приговаривал. — Ну, тихо, тихо, барышня, успокойтесь. А подошедший сзади брат Вадим спросил, указывая на руки револьвером. — Гражданский, что ли? — Нет, — девушка отчаянно помотала головой. — Наш! — понимающе промычал Варганов и сказал Елецкому. «Тогда надо грузить его и уходить!» Повторять нужды не было. Монахи подхватили Генриха под руки, и не очень-то с ним церемонясь, уже было поволокли его к своему паровому экипажу. И тут на улицу с главной городской магистрали влетел еще один дорогой паровой автомобиль, на дверцах которого красовался яркий и запоминающийся герб одной из самых знатных династий Британии. Свиты из сотрудников при экипаже не было, видно, хозяйка не терпела никого лишнего в своем средстве передвижения, но это, несомненно, была знатная англичанка, и опричники в этом не сомневались. Водитель экипажа не сразу разобрался в том, что происходит, и подъехал слишком близко к монахам, прежде чем все понял и начал тормозить. Но было поздно. Брат Вадим и брат Тимофей, уже готовые к действию, бросили ройки на мостовую и почти одновременно подняли револьверы. «Пах, пах, пах!» Хватило трех выстрелов. И англичанин потерял фуражку, остановил экипаж и медленно сполз с водительского кресла. А братья, не сговариваясь, пошли к экипажу, и Зоя побежала за ними, хотя и могла остаться при Генрихе. Она добежала первой и распахнула дверцу — И, конечно же, увидела внутри саму леди Рэндольф. Та хоть и держала в руках небольшой пистолет, но выстрелить в девушку не решилась, а, бросив оружие и заодно свой опасный веер, протянула девушке свои руки, как бы говоря, «У меня ничего нет», а потом вдруг произнесла умоляюще, «Прошу вас, не убивайте меня, я безоружна». «Это еще почему?» спросила девушка на своем прекрасном английском и при этом приблизила к ноге американке свой отравленный стилет, самым его кончиком, почти прикоснувшись к ее юбкам. — Я беременна, — произнесла леди Дженет, и тут же, поняв, что это может не иметь для ее врагов большого значения, быстро добавила почти крикнула, глядя девушке прямо в глаза. — Вы же та русская, да? Так это я послала вам телеграмму! Зоя замерла на секунду а потом отвела в сторону револьвер, который направлял на леди Рэндольф брат Вадим. Зато подняла свой пистолетик и первым выстрелом пробила леди Рэндольф шляпку чуть выше левого уха, да так искусно, что пуля царапнула американке висок. — Ах! — воскликнула леди Джанет, хватаясь за рану Но Зоя на этом не остановилась. Она сделала еще один выстрел, на сей раз аккуратно, чтобы не задеть кости, прострелив американке голень под сбившимися юбками. — о Снова воскликнула американка, и, уже перепачканной кровью перчаткой, схватилась за ногу. И девушка, перед тем, как захлопну дверцу экипажа, закончила их рандеву одной простой фразой. «Мы скоро увидимся!» «А с чего вдруг такая милость к ведьме?» — поинтересовался все видевший брат Тимофей. Да и брата Вадима, судя по выражению его лица, тоже интересовал этот вопрос. «Она наша!» — быстро ответила им девушка и побежала к своему мужчине, что все еще лежал на мостовой. «Друзья мои!» — торопил их всех великосхимный, стоя у экипажа и, наверное, специально крича на всю улицу на чистом русском языке. «Нам надо уходить! Мы и так тут покуражились от души! Пора! А то полицейские скоро явятся!» «Да, с полицейскими так просто, как с англичанами, обращаться было нельзя». И посему брат Тимофей и брат Вадим быстро вернулись к Генриху, подхватили его и, не без участия Зои, затолкнули его в салон и усадили на диван. Варганов тут же захлопнул дверцу, взлетел на водительское место, и паровой экипаж на глазах у десятка зевак рванул, что была пара вдоль улицы, прочь.